55. Маленький мальчик лежал под одеялом и смотрел на календарь на стене рядом с кроватью, и был в таком радостном нетерпении, что все его тело как будто было одной большой улыбкой. Великий день, которого они так долго ждали. Мама говорила о нем с лета, он попытался сосчитать дни, но на руках не хватило пальцев. «Точно с лета, может быть, и раньше. Великий день. Когда все случится, да, он точно и не знал, что должно произойти, но это должно быть огромным, больше солнца и луны, и тогда родится Земля». Он натянул тоненькое одеяльце к подбородку и снова уставился на календарь. Хоть мама и сказала, что он должен спать, это было совершенно невозможно. Декабрь 1999 года. «Вот что было на календаре. Вот какой сейчас год. 1999 Но радовался он не этому, а тому, что было на другой стороне. Ему нельзя было смотреть, пока часы не пробьют 12. Он все равно подглядел, просто не мог этого не сделать. «Январь двухтысячного. Подумать только. Двухтысячного». Мальчик улыбнулся сам себе, почувствовав, как пальцы на ногах съёжились под одеялом. Так было всегда, когда он радовался, как сейчас. Пальцы съёживались, а потом вдруг как бы выпрыгивали вместе с ногами и руками, и всем телом, прямо до ушей. Уши обычно были горячими, и это было приятно, ведь в маленькой комнате обычно было холодно. Очень холодно. А им хватало денег только на печь в гостиной. Печка дорогая и дрова дорогие. Обычно он спал в шапке и в одежде, но все равно чувствовал их, пальцы ног, съёживающиеся в носках. Великий день, новое тысячелетие. Подумать только, один день может значить так много. Всего пара минут на часах, и такая большая перемена. Стрелки тик-так, и вдруг бам-бум, ура! И пришел великий день. И он очень сильно ждал этого, даже попытался еще посчитать, но пальцев всё равно не хватало, и было не так просто найти их все в варежках, в которых он спал из-за холода. У маленького мальчика были часы на стене, но они показывали неправильное время. Батарейка давно села, а новую покупать дорого, и на них всегда было 5 минут пятого. Им верить нельзя, поэтому он попробовал считать, раз уж мама сказала, что ему надо спать в своей комнате. Тогда на часах в гостиной было 5 минут девятого, и секунды он считал так — тысяча одна, тысяча две, тысяча три. Но после пятисот с чем-то в голове все окончательно перепуталось, так что лучше всего лежать тут и ждать в кровати, пока мама не придет, не заберет его и не скажет, что он пришел. Великий день. Как уже говорилось, он не знал, что должно произойти, но нет сомнений, что это что-то великое потому что в этом тысячелетии никто не мог жить. Его населяли злые духи, и все было неправильно, и они почти ничего не могли с этим поделать, только ждать его конца. А он уже скоро, и хотя он совсем не знал, что должно случиться, но надеялся, что мама станет лучше, и ему казалось, что и она этого хотела, ведь она так давно ждет этого дня». Маленький мальчик надвинул шапку на уши, пытаясь сохранить тепло под тоненьким одеялом. Подвал слишком большой, обычно говорила мама, когда он спрашивал ее, почему во всем доме так холодно. Твой отец был не совсем здоров головой, но строить дома он умел. Он отлично знал, что произойдет, что нам нужно место, где можно спрятаться, когда все взорвется, когда мир уйдет под землю. Но подвал получился слишком большим. Лучше бы дом сделал побольше, а подвал поменьше, потому что под землей становится холодно, и этот холод поднимается через полы сюда, понимаешь? Он немного понимал из того, что говорила мама, когда она рассказывала о папе, ведь он его никогда не видел, но все равно кивал, потому что ей не нравилось, когда он задавал слишком много вопросов. Он знал, что папа был настоящим, ведь это он построил дом. Своими глазами он его не видел, но мама ничего построить не могла. Значит, это правда. Иногда мальчик думал, что папа может быть немного похож на папу Пеппи Длинный Чулок. Что он очень хороший папа, но ему все время нужно уезжать куда-нибудь на море, на остров Кури Куридутов, И что да, однажды он вдруг приедет с большой бородой и будет очень добрым. Но пока этого не случилось. Он не говорил об этом маме и даже себе вслух не рассказывал, но думал об этом часто, что, может быть, это и есть смысл великого дня, что именно это и произойдет, что папа вдруг появится на пороге с золотыми сокровищами, поднимет маму и закружит ее, скажет «Куржедут» и достанет подарки со всех концов света, Среди них будет печка специально для мальчика, чтобы он больше не мерз в его маленькую комнату, где никогда не было тепло, особенно в декабре, как сейчас. Он очень много думал о том, каким будет великий день. Ведь он надеялся, что папа вернется, но это было совсем не точно, поэтому он составил список. Он не показывал его маме, ведь он знал, что она думает о таких вещах, когда он спрашивал и просил ее о чем то Поэтому он не делал этого и положил список под подушку. И сейчас в нем было семь пунктов, семь вещей, которые могут произойти в великий день. Он подумал, а не достать ли его сейчас и посмотреть еще раз. Но мама сказала, что он должен лежать тихо и не выходить, хотя часы в гостиной показывали всего лишь пять минут девятого. Великий день. Он написал это большими буквами прямо наверху страницы. Писать он научился самостоятельно и очень этим гордился. Считать, время, буквы, писать — все сам. И это хорошо, ведь в школу он не ходил, прям как Пеппи. Вначале он не понимал, что где написано. На пачке с хлопьями, на тюбике с зубной пастой, на боку пакета с молоком и на тех трех книгах, которые были у него в комнате. Сначала это были просто завитушки, как какие-то маленькие рисунки в его голове, Но однажды, когда мамы не было дома, они как будто начали совпадать. Он не совсем понял, как это случилось, но что-то было со словами, выходящими у мамы изо рта и словами, которыми он отвечал ей. Поначалу он думал, что они живут в воздухе, но вдруг он понял, что те же слова написаны на вещах вокруг. «Спокойной ночи», «Молоко», «Январь», «Мыло». «Вы можете выиграть». «Анника, Томми, вы можете выиграть поездку в Диснейленд!» А потом он взял ручку, чтобы написать слова на листочке, и это открытие оказалось почти таким же невероятным, как и сейчас лежать в кровати в ожидании Великого дня. Как слова изо рта и буквы повсюду можно перенести на бумагу всего одной маленькой ручкой? Маленький мальчик встал с кровати, чтобы немного подвигаться, чтобы кровь немного потеплела, потому что одежда не помогала, как и тонкое одеяло, он весь замерз, а когда он выдыхал, изо рта у него шёл пар, хотя он был в доме. Папа построил дом, и про себя мальчик думал, что хоть папа и хорошо строил дома, и им нужно было место, где спрятаться, когда мир уйдёт под землю, все таки мама в этом права что подвал слишком большой, потому что сейчас в комнате слишком холодно, и не помогало даже то, что под одеялом он лежал в одежде, и на секунду он даже подумал, может, вернуться в гостиную, где была печка, но решил этого не делать. Что он выучил хорошо, так это то, как важно не злить маму. Маленький мальчик подошел к своему шкафу и достал свитер. Свитер с узором «Мариус». Традиционный норвежский геометрический узор на одежде. Это его самая хорошая вещь. Его можно надевать только на дни рождения или когда ему разрешали выйти из дома. Но он все-таки надел его поверх остальной одежды и лег обратно под одеяло. Еще раз бросил взгляд на календарь. 1999. -й. Плохой год и почувствовал, что уже ждет, не дождется, когда можно будет по-настоящему перевернуть страницу. Январь 2000. -го. Новое тысячелетие. Он не наглый. Нет-нет. Он всегда делал все, что просили. Но ведь мама не говорила, что список нельзя доставать. Только что нужно лечь, разве не так? Маленький мальчик снял варежки, нашел свой карманный фонарик, достал список из-под подушки и слегка улыбнулся. «Великий день. Вот что я бы хотел. Первое. Чтобы мама стала доброй. Второе. Чтобы вернулся папа и сделал подвал поменьше. Третье. Чтобы я мог выходить из дома. Четвертое, Чтобы я... Перестал дергать маму за волосы, когда расчёсываю её. Пятое — чтобы мне разрешили ходить в школу. Шестое — чтобы я смог сказать маме, что знаю буквы, числа, что умею читать и писать на листочке, и она не разозлилась. Седьмое — чтобы у меня появился друг, как Томми или Анника. Вдруг завыл ветер, стучась в стены и не сдаваясь, пробивался через тонкие окна, льдом обдувая его лицо на маленьком открытом участке между шапкой и краем одеяла. Он еще раз подумал, не встать ли, пойти в гостиную, к печке. Там так хорошо сидеть, так приятно, когда пальцы оттаивают от жара дров. Но он этого не сделал, потому что так сказала мама. «Мама». У маленького мальчика не было других людей вокруг, Никогда не было. Только мама. Когда она уходила, он оставался дома один. Иногда ее не было днями, но это не страшно, ведь для него она все. Расчесывать ее красивые светлые волосы перед камином, помогать ей мыть те места, куда сложно добраться, губкой и мыло по местам, до куда человек сам не достанет. Тут маленький мальчик улыбнулся, забыв, что он загрустил из-за того, что хотел написать 20 пунктов в списке, а дошел только до седьмого. Но это не играло никакой роли. Великий день. И даже не зная того, он закрыл глаза и исчез из холодной комнаты, на секунду провалившись в сон. Опроснувшись, он все понял, хотя часы на стене все еще показывали 5 минут пятого. 1999 больше нет. Теперь уже двухтысячный великий день. Должно быть так. Она, наверное, просто забыла разбудить его. Он стянул с себя одеяло и вышел из холодной комнаты. С улыбкой на губах прошел через гостиную в ее комнату. Глупая мама, наверное, уснула и забыла разбудить его в великий день. Он открыл дверь в спальню и, улыбаясь, остановился на пороге. С балки на потолке свисала веревка. Под веревкой, обмотавшей ее шею, висело голое тело с длинными светлыми волосами. Конечности не двигались, а лицо посинело. Глаза широко раскрыты, а с губ уже никогда не сорвутся слова. Маленький мальчик подвинул стул, спокойно сел... И полное ожидание посмотрел на обнаженное тело, свисающее с потолка, улыбаясь немного настороженно, и стал тихо ждать, когда она проснется.